Но без его неприятностей, заметил Диксон. Улыбаясь, он повернулся к остальным и сказал: "Надеюсь, что я выражаю мнение всех присутствующих". "Разумеется", сказал Глин решительно. "Ирландия на этот счёт единодушна". Он стукнул наконечником своего зонта по каменному полу колоннады. "Ат", сказал Темпл. "Эту выдумку серолицы супружницы сатаны я могу уважать. Ад это нечто римское". «Столь же уродливая, как и сами римские стены!» «Но вот что такое лимб?» «Уложи его обратно в колыбельку!» — крикнул Лукиф. Кренли быстро подошел к Темплу, остановился и, топнув ногой, шикнул, как на курицу. «Кш!» Темпл проворно отскочил в сторону. «А вы знаете, что такое лимб?» — закричал он. «Знаете, как называются у нас в Роском Моне такие вещи?» «Кш!»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 потом спросил: "Сейчас?" "Да, сейчас", сказал Стивен. "Здесь не место для разговору. Ну, идём же". Они пересекли дворик. Мотив птичьего свиста из Зигфрида мягко прозвучал им вдогонку со ступенек колоннады. Кренли обернулся, а Диксон, перестав свистеть, крикнул: "Куда это вы, друзья? А как насчёт нашей партии, Кренли?" Они стали уговариваться, перекрикиваясь в тихом воздухе насчёт партии в бильярд.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 В мирном покое гладко течёт жизнь ирландских аристократов. Они думают о повышениях по службе и армии, об управляющих поместьями. Крестьяне низко кланяются им на просёлочных дорогах. Они узнают названия разных французских блюд и отдают приказания слугам писклявым, крикливым голосом, но в их высокомерном тоне сквозит провинциальность. Как растормошить их? Как завладеть воображением их дочерей до того, как они понесут от своих дворянчиков и вырастет потомство не менее жалкое, чем они сами. И в сгущающемся сумерки он чувствовал, как помыслы и надежды народа, к которому он принадлежал, мечутся, словно летучие мыши в тёмных деревенских посёлках, под куполами деревьев, над водой, над трясинами болот.